Глава четвертая. Небесная свадьба. Когда встречается золотой ветер и нефритовая роса, они побеждают Цингуань. Расшитый золотом красный шелк, длинная мантия с шорохом, стелющейся следом, и тяжесть головного убора невесты. Свадьбы везде одинаковая и в мире небожителей они такие же пышные, как у смертных. Ансин переступила порог небесного дворца Гуан Хуэй, поддерживаемая заботливыми руками прислужницы. Сердце в груди трепетало испуганной птичкой, а щеки горели утренним рассветом. В который раз она возблагодарила семейные традиции — позволяющий скрыть все смущение за широкой вуалью. Сегодня этот кусочек ткани был окрашен в насыщенно маковый цвет. Нежный флер с бахромой, из мелких жемчужин, надежно защищал лицо, несмотря на встречный сквозняк. Говорят, невозможно вступить в одну и ту же воду дважды. Нет возврата к прошлому. Но она... Живое свидетельство тому, что на девяти сферах нет ничего невозможного. Время обратилось вспять ради ее отчаяния. И вот она уже не Люй Инжень, гордая хозяйка небесного дворца Дафен, бросившая вызов самому основанию трех миров, а скромная дочь генерала Ань, выходящая замуж, по договоренности родителей за самого желанного мужчину небесного города Хун Сяньюня. Этот брак благословлен нефритовым императором и небесами. Она — дочь левого советника клана Асюло. Он — глава этого же клана и главный защитник девяти сфер, бог войны. Самый могущественный Асур, Взял в жены самую прекрасную асурскую деву. Судьба этого союза Вписана золотой киноварью в хронике небесного города. И пусть рыдают все незамужние младшие небожительницы, Положившие алчный глаз на столь завидного жениха. Осторожнее, госпожа. Тихий голос, уже полон заботы. И Ансин благодарна за это. Пороги во дворце высоки, но она безупречно преодолела препятствия из белого мрамора благодаря твердой руке прислужницы. Под пристальными взорами гостей дворца Гуанхуэй шелковая мантия, сотканная из рассвета и нежных розовых лепестков с едва уловимым шуршанием скользнула через порог, Следом за невестой. Все. Пути назад нет. Бог войны ожидал ее у места, где смертные по обычаю устанавливают в домах алтарь или стулья для родителей. Здесь находился сам нефритовый император, укутанный в ослепительно золотые шелка. Ансин улыбнулась, искренне радуясь тому, что в этой реальности его величество Юй Сяолун вполне здоров. А тот, кого все звали темным владыкой Цуймингуем и самым злобным демоном трех миров, вновь превратился в праведного бога войны. Теперь оба, Хуанти Диюй и Хуанти Сюн Хун, могут находиться рядом без угрозы вцепиться друг другу в горло, словно обозленные тигры. Хуантисюн — старший побратим с высокой клятвой. Хуантиди — младший побратим с высокой клятвой. Время изменилось. Девять сфер снова жили в благословенном мире. Не стоит ли такое благо всех жертв с ее стороны? Ансин бросила взгляд на родителей, единственных, кто знал о произошедшем кроме нее самой. Матушка, небожительница шишуй, казалась задумчивой, но спокойной. А вот отец, генерал Ангелао, не скрывал внутреннего напряжения, Его и без того грубое лицо выглядело неприветливо хмурым. Он — единственный из них троих, кто задумывался над отменой брачного соглашения. Ансин остановилась возле жениха и церемонно поклонилась нефритовому императору. Тот подал знак управляющему своего дворца, всегда немного застенчивому седзинину. Управляющий послушно выступил вперед и звонко провозгласил. «Благоприятное время наступило!» Юный голос легко взлетел под высокие потолки главного зала Гуанхуэй. Преломился там, столкнувшись с золотой резьбой и нефритом, а затем плавно вернулся к мраморному полу И затерялся среди небожителей. Ансин не могла видеть чужих лиц, но духовное чувство в ней точно знала. Многие из стоящих здесь улыбаются, а некоторые призывают на них благословение, пользуясь высоким статусом высших небожителей и хозяев небесных дворцов. Однажды она точно так же воспользовалась данной небесами властью, подарила управляющей дворца Дафэн счастливую судьбу, связав ту красной нитью с другом своего детства — Сюэдзяном. Только тогда молодой Асур носил грозное имя Модзян — мастер демонов, а Инсянхуа осуждала ее за жестокость — Бессердечек Дашисюну Фан Дашисюн Первый ученик наставника Клана Школы боевых искусств Все изменилось Интересно Как живет Синьсян Хуай Фан Сюнюню на испытании В мире смертных Она готова стоять на коленях Посреди небесного города Умоляя Саньцин О снисхождении Близкие ей бессмертные не должны ничего помнить. Это невыносимо. Знать все. Санцин, высшие сферы, где живет три чистых божества, достигших состояния чистой энергии, находятся над девятью сферами. Анцин? Хун сянь юнь? склонился к ее уху, пытаясь привлечь внимание. «Прости», — в смущении отозвалась она, ощущая на себе удивленные взгляды родителей нефритового императора. Кажется, не расслышала призыв поклониться старшим. Почтительно сложив руки перед собой, Ансин отвесила низкий поклон, чувствуя теплый локоть Хунся Ньюня. Богу войны не нужно ничего видеть или слышать. Духовное чувство в нем отточено до предела. Поэтому их общий поклон выглядел со стороны слаженным и гармоничным. Второй поклон небу и земле! громко произнес Седзинин. Ансин повернулась к входу в главный зал дворца, вместе с Хнсяюнем и вновь поклонилась. Это направление символизировало слияние небесного благословения и плодородия земли. Жених и невеста кланяются друг другу. Теперь она стояла лицом к Хуньсяньюню. Его взгляд, как и прежде, выглядел доброжелательным и мягким. Поэтому Ансина отогнала удушливую волну страха. И склонилась перед ним так, чтобы свадебный венец на два 3 не оказался ниже его головы. В этой с виду незначительной мелочи крылось женское почтение к мужчине, без которого не обходится ни один из миров. Цунь — три, треть сантиметра. «Церемония завершена!» Голос Сидзинина звенел от радости так, словно он сам только что заполучил молодую жену. — Бог войны провожает супругу в брачные покои! Крепкие пальцы Хунся Ньюня охватили ее тонкое запястье, увлекая за собой к выходу. А сверху неиссякаемым потоком на них сыпались нежно-розовые лепестки вечно цветущих слив, И хайтанов, созданы из внутренней цы, пришедших на свадьбу небожителей. Ансин шла по этому чуть хрустящему под ногами, как молодой снег, живому ковру, ощущая изысканный аромат весеннего сада и... Глупо улыбалась под вуалью. У счастья нет условий. Ты чувствуешь его, либо остаешься безучастным. Это не зависит от уровня совершенствования небесного титула и положения в небесном городе. Счастье всегда чудо, бесконтрольное и всеобъемлющее. Но только сейчас Сансина осознала, что именно заставило ее в отчаянии обратиться к оку-бога спрятанному на высокой небесной горе Шанджиянь. И что способно изменить судьбу девяти сфер? Ключ этой магической техники звучал, как глубокая привязанность. Оказавшись в нужных руках, такой ключ становился могущественнее воли Нефритового императора и всех. Вместе взятых богов Свадьбы на девяти сферах Такая же редкость, как превращение в бессмертного Где-нибудь в земном поселении Поэтому у дворца Гуанхуэй С основания небесного города, принадлежащего богу войны Собрались все высшие небожители И около половины младших, включая прислужников Сюэцзян с трудом протиснулся сквозь толпу, чтобы оказаться ближе к главному входу, огляделся и недовольно подсокал языком. Никто здесь даже не подумал сменить традиционно белоснежное ханьфу на нечто более нарядное. Как уныло. Проворчал он под нос, заработав укоризненный взгляд бога судьбы. Старый лис тоже выглядел словно тусклый ночной мотылек. Молочно-белая мантия покрывала ослепительно снежной шиньи с неприглядной серебристой вышивкой на подоле. Пусть тонкие нити носили в себе отблески звездного света, но были настолько неуместны на свадьбе, что у Сюэдзяна от возмущения чесался язык. Сказать бы сейчас вслух, насколько нелепы старые боги в своих выцветших одеждах. Но подруга, на свадьбу которую он пришел, всегда напоминала, нельзя хватать скорпиона за хвост. И Сюидзян был с ней полностью согласен. Высшие небожители сварливые и злопамятные. К тому же в их глазах любой склоны осело особенно из молодого поколения. Дерзкий и невоспитанный юнец, ничего не понимающий в праведности. Он подозревал, что и на свадьбу к главе клана Асюло все собрались не только из любопытства, искали к чему бы придраться и о чем поворчать в ближайший год. Поэтому он мысленно похвалил младших небожителей дворца Гуанхуэй. Тот украсили роскошно и со вкусом. Здание само по себе мало чем отличалось от сотен других в небесном городе. Нефрит, белый мрамор и золото — традиционное сочетание для тех, кто считает себя настоящими праведниками. Но колонна обвивала шелк с золотыми иероглифами, должными призвать счастье. Вход и оконные проемы, Украшали венки из красных пионов, не вянущих благодаря использованной духовной силе. А мраморные полы выстилали тысячи персиковых цветков и мелкие ветви хайтанов. Насколько Сюидзян видел от входа, внутренний дворик, примыкающий к саду, был забит столами из прозрачного хрусталя, уставленными холодными закусками и вином. Десятки невидимых глаз музыкантов Извлекали из гуцинии витиеватую мелодию Услаждая взыскательный слух гостей Будучи наследником семьи Асурского военного Сюэдзян не слишком любил этот инструмент Тот в его понимании звучал настолько же скучно и блекло Как выглядели привычные одеяния небожителей Совсем не свадебная музыка Но глава Осело прав. Теперь старые лисы не обвинят его в отсутствии вкуса. К счастью, тоненькие всхлипы струн затихли, как только близ дворца показалась невеста. Сюэцзян провел восторженным взглядом ее стройную фигуру, укутанную в красные шелка с золотом. Мантия выглядела настолько длинной, что, казалось, занимает собой половину нефритовой лестницы. Он искренне удивился, как Аньсин еще не упала. Видимо, прислужница, сопровождавшая ее, хорошо знала свое дело. Как только невеста переступила высокий порог, все потянулись следом. Идя оказался среди напряженно притихшей толпы, и в силу неудачливости раз за три наступил на чужие мантии, заработав в ответ косые взгляды. «Простите, простите». Вежливо кивал он, но в конце не вытерпел. «Надо же так нарядиться! Кто здесь невеста, в конце концов?» «Юноша, к какому дворцу ты принадлежишь?» поинтересовалась низенькая небожительница, с настолько бледным лицом, что походила на покойницу. «Он из клана Осюло!» — донеслось сбоку. Голос отдавал неприязню. Сюэдзян поискал глазами говорившего, но все уже успели отвернуться и сделать вид, что особенности его воспитания их никоим образом не касаются. Он удовлетворенно хмыкнул. «Клану Осюло!» Не только завидовали, но и боялись. Глава Асуров, несколько тысяч лет назад, получивший титул Бога войны, оказался блистательным командующим небесного воинства. Теперь ни один гнилой рот и протухший язык не смел поносить великого Хунся Ньюня вслух. Сюйдзян не знал точно, что могло случиться с теми, кто нарушит это негласное правило но подозревал — ничего хорошего. И от осознания этого все его существо распирало гордость за Асуров. ань Син тоже носила в себе асурскую кровь, хотя ее мать была обычной небожительницей. Отец возглавлял одну из самых влиятельных семей Сюло. Малышка Ань тоже могла гордиться своим происхождением, Но, как водится, с любимыми дочерями, больше развлекалась и шалила, чем приносила славу родному дому. Сюэдзян уже сбился со счета, сколько раз им пришлось выстоять на коленях перед дворцом генерала Ань, дабы вымолить прощение грехов. Впрочем, наказание их никогда не пугало. Стоило встать с колен, как они с тут же принимали за старое. Изводили наставников своей неисполнительностью, убегали с обязательных утренних медитаций и... Потихоньку опустошали генеральский погреб. Сюэдзян до сих пор не знал, каким чудом Аньгелао не содрал с дочери ее заядлого друга кожу пониже спины. Потому что оба пили, как принято среди асуров, запрещенное у небожителей вино Хайшуй. Молодой Асур улыбнулся собственным воспоминаниям и вернулся к наблюдению за гостями. Свадебная церемония состояла из трех поклонов. Дальше супругу полагалось отвезти красавицу в брачные покои, где та должна ожидать своего часа. Но к радости Сюидзяна, бог войны попрал традиции, Хансин сопровождала его, угощая гостей свадебным вином. И, несмотря на кислые лица, высшие небожители вынуждены были желать супругам вечного счастья, почтительных сыновей и добродетельных дочерей в наследии рода. Бог войны выпивал с каждым, в отличие от Ансин. Она лишь разливала хмельной напиток, выказывая уважение пришедшим в дворец Гуанхуей. Сюэдзян мысленно позавидовал выносливости Хунь -юня. Это же какими духовными силами нужно обладать, чтобы так успешно подавлять в крови пьянящий мель от стольких опустошенных кувшинов? Он незаметно приблизился к одному из столов, у которого стояли супруги, и, встретившись глазами сан Син, задорно подмигнул своей подруге, что не ускользнул от внимания бога войны. Чаша из темно-зеленого нефрита, до краев наполненная сливовым вином, незамедлительно оказалась у него в руках. Взгляд молодого супруга, прожившего на девяти сферах больше десяти тысяч лет, казался обжигающим. Сюйдзян низко поклонился, держа поданную чашу перед собой. Наверное, ему стоило промолчать». Но озорной нрав привычно вырвался наружу. «Желаю Богу войны и прекрасный Ансин счастья!» Как можно радостнее выпалил он, осушил чашу в один глоток и показал всем, что та пуста. Почти сразу ему на плечо опустилась тяжелая рука, а над ухом прозвучал строгий отцовский голос. «Дзионер!» Как смеешь говорить такой главе своего клана? Отец, маленький паршивец! Жесткая ладонь безо всякого стеснения наградила его увесистой закрещиной. Сейчас же попроси прощения. Сюйдзян прекрасно осознавал, сказанное им можно истолковать как оскорбление семьи Ань, ведь похвалив красоту подруги. Он словно намекал, что уже видел ее без вуали. Однако врожденная гордость не позволяла признать ошибку. Он упрямо сопел носом и... молчал. Ансин звонко рассмеялась и, налив ему еще вина, предложила. «Просто выпей вторую чашу в наказание, Сяусюэ». «За тебя, Ансин! Пусть небеса благословят ваш союз!» Эта чаша оказалась лишней. Перед глазами все поплыло, и Сюэдзян позволил отцу вести себя к столу, занятому членами семьи Сюэ. Родитель еще долго ворчал вслух, а он, слушая того впулуха, с мрачным видом наблюдал, как пара в красных одеждах старательно обходит стол за столом. Потом Сьюидзян отвлекся на прислужницу, а когда поискал глазами бога войны и Ансин, тех уже не было во дворе. Он попытался встать, но отец резко дернул за рукав ханьфу, усаживая на место. Зачем встал? Мало мне на сегодня твоего поздравления? Сердито поинтересовался он. Но, Ансин, Ансин, Ансин. «Куда бежать собрался? В покое новобрачных?» «Забудь. Нет у тебя больше подруги. Теперь она супруга бога войны. И если заденешь его еще раз своим гнилым языком, лишишься изначального духа. Я и глазом моргнуть не успею, веришь?» «Зачем говоришь такое, отец?» Вот отдам тебя во служение богу войны, чтобы научился уважать старших. Отдай! С вызовом бросил Сюэдзян и отхлебнул вино прямо из носика кувшина. Нет, дело не в том, что Ансин уединилась с мужем. Сюэдзян осознавал границы дозволенного. Его подруга теперь принадлежала своему мужчине, а у него... Больше нет права бегать с нею по погребам генерала Ань. И часами напролет сплетничать о стариках небесного города тоже не получится. Он дерзил сейчас потому, что терпеть не мог раздражающе навязчивые нравоучения. Не потеря родственной души, а именно они больше всего злили в этот удушливый теплый вечер. Маленький тигр все равно остается вольным зверем. Его невозможно обрадовать клеткой или намордником. Но отец назойливо пытался ограничить свободу. Так кто тогда виноват, что сын резок в словах и непочтителен в поступках?»